Глава 54. Индия, пятница, 9.50. пятьдесят. «Филипп, не спи, у нас мало времени». Услышал он сквозь дремоту голос Вари. Писатель открыл глаза и сел на кровати. Кажется, заснул. «Не слышал, как вы вошли. Прости, что оставил тебя. Нужно было уладить личные дела. Там под им пакет, в нем копия текста». Филипп удивился. «Откуда вы знаете?» «Я сам его там спрятал», — ответил монах. «Там текст. Копия с нужной нам Пураны. Когда-то давно я переписал необходимые для поиска храма отрывок. Иди, посмотри». Писатель встал с кровати, подошел к стене, где настил был положен практически впритык, и приподнял его. На деревянном перекрытии лежал пакет. Он достал сверток, сел за стол и вытащил несколько исписанных листов. Изящные, ровные строчки древних иероглифов смотрели на него, открывая бездну истории. Филипп провел пальцем по бумаге, ощущая приятный трепет и волну восторга, прокатившуюся по его телу. Каждый раз, глядя на подобные свидетельства древних цивилизаций, таящих в себе тайны и мудрость веков, писатель готов был раствориться, отдаться и не возвращаться никогда из глубины затерянных мистерий прошлого. «Ты сможешь прочесть?» С надеждой в голосе произнес Варя. «Пока не знаю». Филипп придвинул ближе рукопись и начал читать. «Это на санскрите». «Да, вижу». «Ты понимаешь, о чем там речь?» спросил Варя. Писатель взглянул на монаха. «Когда, вы говорите, сделана копия с текста Пураны?» «Достаточно давно». «Понятно. Похоже, он на Брахми». «Брахми?» «Да, это старейшая известная система письменности для санскрита». «Правда?» — удивился Вари. «Да». «Но зачем? Зачем было использовать столь древнюю письменность?» «Чтобы никто не смог прочесть». Филипп улыбнулся. «Вы же не смогли?»